Глава тринадцатая. Советы Антонины. Символ разрушения. Я потянула на себя тяжелую черную дверь, и меня окутали слабые, такие привычные и приятные запахи старой кладовки. Именно так пахло в мастерской, где хозяйничала Антонина. На душе сразу стало легче, как будто я уже сгрузила часть моих проблем на тощие плечи своей любимой учительницы. В мастерской было пусто и чисто, как бывает только на каникулах, однако в коморке горела настольная лампа. «Антонина Николаевна, вы здесь?» Я вошла в предбанник и заглянула внутрь коморки. Антонина была там, как мне и сообщили в учительской. Она сидела за столом и быстро писала, заполняя какую-то ведомость. «Здравствуйте!» – радостно заявила я, просачиваясь в коморку. «Можно к вам?» При виде меня Антонина поморщилась, словно от приступа зубной боли. «А, Геля!» – сухо сказала она. «Здравствуй! Ну, что тебе?» По ее тону я сразу поняла, что пришла не вовремя. Антонина была в своем наиболее отвратительном настроении. В таком состоянии она раздражается по любому пустяку и может наговорить такого, что потом ненавидишь и ее, и себя за то, что молча выслушала. Наверное, имела смысл сразу уйти, но вопрос был слишком важен. «Антонина Николаевна, можно с вами поговорить? Мне нужен ваш совет. Относительно практики». Учительница посмотрела на часы, мгновение подумала. «Ладно, заходи. Только быстро. У меня всего 10 минут». Я шмыгнула мимо нее в ближайший угол, где стояла единственная в комнате табуретка. На табуретке громоздилась пыльная чучело странной твари, пробудившая в моей душе ностальгию по первым годам обучения. Я осторожно сняла его и поставила на пол». По дороге в мастерскую я собиралась спросить Антонину по поводу диплома, но передумала, чтобы не нарываться на очередную емкую характеристику своих умственных и творческих способностей. Диплом подождет. Я вздохнула и кратко пересказала все, что произошло на первом практическом занятии в доме Джеффа. За все это время Антонина на меня даже не взглянула, что-то поспешно дописывая. Я закончила рассказ и несколько минут молча смотрела в ее сидеющую макушку. «Она меня вообще слышала?» «Да», – раздался ее резкий голос. «Я поняла. Практика. И в чем проблема?» «Как в чем?» – возмутилась я. «Нам дали такое опасное задание, а Джефу, по-моему, наплевать». Антонина, наконец, соизволила отложить ручку и подняла голову. На меня она по-прежнему не смотрела. «Да такой человек. То, в чем нет его личной выгоды, его не интересует», – сказала она сварливо. «На мой взгляд, это самый отвратительный тип мастера реальности». Человек, который творит ради денег. Да я его вообще не понимаю. Ух, если бы в моем доме не завелась такая штука, как это пятно. Я бы в лепешку расшиблась, чтобы самому разобраться, и никому бы ничего не сказала, пока все не выяснила сама. А он, он... В общем, хотелось мне сказать ей, что все это напоминает наши прошлогодние приключения, когда Джефф таскал меня в самые опасные места, чтобы прикрываться мной от охранных систем горящей библиотеки. Но ведь Антонине об этом не расскажешь, а она так и не узнала, что именно из-за меня пропал без вести ее обожаемый учитель Хохланд. И что я же косвенно была виновата в гибели известного мастера иллюзий Савицкого, не говоря уж обо всем остальном. «Не понимаю». В голосе Антонины отчетливо прозвучало презрение. «Тебе что, задание кажется слишком сложным?» Я смутилась. «Не знаю». «Но оно кажется опасным». «Разве это тебя когда-нибудь беспокоило?» «Нет, но, Джефф, я ему не доверяю. Нельзя ли попросить поменять задание или хотя бы сменить куратора?» Антонина откинулась на стуле и вытащила сигареты. «Ты хочешь попасть в академию?» «Да». Практику придумали не мы с директором. Задание поступает непосредственно из академии. Дамиров тоже не сам себя назначил твоим куратором. «Тебя это обстоятельство не наводит ни на какие мысли». Я задумалась. «То есть вы намекаете, что это проверка? Кто им подходит, а кто нет? Типа испытание?» «Очень точное слово», – удовлетворенно кивнула Антонина, закуривая. «Я думала, вы мне что-нибудь посоветуете», – уныло сказала я. «Мне фактически нечего добавить к тому, что я говорила на последнем пленаре. Но ты, как всегда, все прослушала. Геля, твое обучение закончено, а ты по инерции продолжаешь вести себя как школьница». Обычное правило – учитель дает задание, ты его выполняешь и получаешь оценку – больше не действует. Но Джефф изображает из себя именно учителя, причем плохого. Значит, ему так удобнее. То есть вы намекаете, что Джефф ведет свою игру? «Я ни на что не намекаю», – перебила меня Антонина. «Но слово «игра» мне нравится даже больше, чем «испытание». Геля, я вижу, ты сама все понимаешь». «Нет, ничего я не... Значит, поймешь позднее. Больше я ничем помочь не могу. Это твое испытание, а не мое. Все, иди. Не видишь у меня дела?» «Хорошенькое испытание, когда меня чуть не раздавили», пробубнила я, боком выходя из коморки. «До свидания», — донеслось мне в спину, «и дверь закрой поплотнее, тут сквозит». Я возвращалась домой в подавленном настроении, недовольная и встревоженная. Разговор с Антониной меня ничуть не успокоил, скорее наоборот. Интуиция подсказывала, что Антонина не то чтобы врет, она никогда не врет, но не договаривает. В ее словах не было искренности и, главное, никакого интереса к моим проблемам. «Допустим, у нее свои беды, сын, все такое. Но я-то чем виновата?» «Эка невидаль, ученицу на практике чуть не убили», – накручивал я себя. «Антонина за меня уже не отвечает. Она ясно дала понять, есть у тебя куратор, с ним и работай. А мы с тобою распрощались. Выпускной позади, обучение закончено, и мне за тебя больше не платят. Да плевать ей на мои проблемы и на меня», – сделала я горький вывод. Итак, меня это расстроило просто не передать, честно сказать, восприняла как предательство. Хотя ничего конкретного сказано не было и вообще все могло мне показаться. Может, Антонина была в плохом настроении, с ней это частенько случается, и нечего принимать близко к сердцу. Возле дома меня ожидал сюрприз в виде Рыжика, который тут же заявил, что болтается под дверью в ожидании меня почти час. И потому немедленно требует награду горячий чай с бутербродами, либо жаркий поцелуй. А лучше и то, и другое. Мне было совершенно не до него, но не выгонять же, пришлось везти домой, ставить чайник. Депрессия накатила такая, что даже Рыжик в конце концов заметил. Вдруг умолк посреди фразы, убрал с лица жизнерадостное выражение и спросил с тревогой. «Гелька, да что с тобой? На себя не похоже. Случилось что? Давай я тебя пожалею». Тут уж я не выдержала его доброты, упала в объятья и разрыдалась. Полчаса Рыжик меня утешал, хлопотал вокруг, словно родная бабушка, гладил по головке, говорил ласковые слова «плюнь», «забей» и так далее. «Поил чаем. Даже бутерброд мне сделал, пока я не выплакалась и не почувствовала, что все. Стало легче, можно жить дальше». Рыжик заметил перемену в моем настроении и тоже повеселел. «Милая, чем тебя еще порадовать? Что ты знаешь о бульдозере марки d 9 Вытирая слезы, спросила я. «Чего?» – расхохотался он. «Зачем тебе? Для зачета по практике». В подробности я решила не вдаваться. «Да я по бульдозерам не специалист, вот если бы по спортивным автомобилям...» Рыжик задумался, но ненадолго. Сейчас все узнаем». Поиски в интернете не затянулись. «Пожалуйста». Минуты через три довольный Рыжик ткнул пальцем в заголовок на мониторе. катерпилар d Д9, бульдозер-убийца». «Оно...» Забыв про слезы и обиды, я подскочила к столу и впилась взглядом в экран. Там грузилась картинка. Не успела она открыться, и до половины как меня бросила в жар. Я узнала знакомый силуэт. Это был он. «Представьте, что по городу с чудовищным грохотом движется армада гигантских бульдозеров. Они сметают все на своем пути их цели разрушения. В кабинах бронированных машин нет водителей. Оснащенные пулеметами тракторы управляются дистанционно. Антиутопия? Нет, реальность!» С выражением зачитал Рыжик. Дальше технические параметры. Читать? Конечно. Текс где это? D9 и вправду огромен. Высота около 4 метров, длина со всем навесным оборудованием более 8 метров. Своим массивным ножом, контролируемым четырьмя гидравлическими руками, Катерпиллер D9 может грести все, что только можно. Рыхлитель, устанавливаемый по желанию сзади, выдирает большие камни и сокрушает замерзшую землю. Можно также... Дополнительно навесить впереди плуги для расчистки минных полей, а также пулеметы, огнеметы и др. Вот этот др мне особенно нравится. Оружие оборудовано видеокамерами, так что их операторы, управляя джойстиками, могут издалека видеть то, что они делают. «Гелька, а я не понял. Ты же вроде в художественном, а не в военном учишься». «Не отвлекайся». «Ой, какие мы строгие». При том, что Caterpillar Incorporated не производит военную версию D9, а именно такую захотелось получить израильским вооруженным силам. То, что на бульдозер можно навесить вооружение, было ясно с самого начала. Трактор обзавелся пулеметами, грантометами, прожекторами и подобным тому. Со всем этим хозяйством D9 стал едва ли не универсальной машиной убийства. К примеру, засел в доме снайпер с оптикой или же забаррикадировались террористы со взрывчаткой. Подъезжает бронированный Д-9 и просто уничтожает этот дом вместе с тем, что и кто там. Все. Фактически, Израилем создан самый эффективный и смертоносный на данный момент боевой робот. «Ого, какая у вас интересная практика, нам бы такую!» «Это все?» – Холодея спросила я. «Почти». Популярный израильский комментатор назвал бульдозеры ужасающей тварью этой войны. Для палестинцев название D9 стало символом разрушения. Остается поздравить человечество с очередной игрушкой для самоуничтожения. Последнюю фразу Рыжик прочитал скороговоркой, поскольку все его внимание было обращено к фотографии бульдозера. На фотке во всех подробностях он выглядел еще страшнее, чем в котловане. Я подумала, что если бы наткнулась на такой бульдозер при свете дня и хорошенько его разглядела, то попросту грохнулась бы в обморок ему под гусеницы. И на этом моя практика точно бы завершилась. «О, кайфная штука!» В полном восхищении протянул Рыжик. «Хочу такую!» «Пойдем покажу, где она запаркована. Можешь взять себе», – захотелось сказать мне. Но в тот же миг промелькнула интересная мысль. А ведь хозяин пятна страха, наверное, рассуждал примерно так же, как Рыжик. Понемногу начал вырисовываться некий психологический портрет. Кто он? Пацан типа Рыжика? Или имеет отношение к армии? Или арабо-израильскому конфликту? Но не девушка это уж точно. Хотя в Израиле, говорят, и девушки в армии служат. Принести бы эту статью Антонине, мстительно подумала я, что она тогда запоет. Да ничего, блин, скажет, у тебя есть куратор, ему и показывай. «Ну и покажу, и ему тоже». «Пусть Джефф взглянет своими глазами, к чему он мне предлагал встать лицом». «Гелька, давай еще что-нибудь интересное посмотрим», предложил Рыжик всесторонне, изучив омерзительный бульдозер. «Больше никаких боевых роботов вам не задавали?» «Кстати, не принесешь чайку?» «И пару-тройку бутербродиков, а?» «И я там видел, на сковороде лежала котлета». Я отметила, что Рыжик счел свою роль утешителя законченной и сказала... «Я-то принесу, а ты пока поищи, знаешь что?» Мой взгляд упал на последний абзац статьи «Символ разрушения». «Зачем?» «Да просто так». Вдруг любопытно стало, что на эти слова выскочит. Я ушла за бутербродами и чаем и еще с кухни услышала хохот бойфренда. «Гелька, прикинь, какие символы разрушения!» «Огонь!» – громко читал он вслух, «Свастика!» «Герман Греф!» «А кто это?» «Наверное, мужик какой-то!» «Герман Греф – символ разрушения российской экономики. Нож. Что нож? Символ разрушения семейной жизни. Нельзя дарить на свадьбу. Во как!» «Хм, запомним. А еще? Тут этих символов дофига. Чернобыль, Дрезден, Храм Христа Спасителя. Это в каком смысле? Может, наоборот, символ восстановления?» Рыжик снова принялся ржать. «Это из анекдота». Донеслось до меня сквозь смех. Символ разрушения поруганного бассейна «Москва». Вот еще символ «Вода», «Колокол». Женское начало разрушительное в отличие от мужского созидательного. «Ага, всегда подозревал». «А в глаз?» «Хи-хи-хи». Вот еще символ последней «Башня». «Почему башня?» Я тоже не знала, при чем тут башня, и заглянула рыжику через плечо. А, так это башня из гадания Таро. Ну, такая карта, а на ней разрушенная башня. Вот тут написано символ разрушения личности, глобальных перемен к худшему. Это как? Не знаю, наверное, когда крыша едет. Знаешь, есть выражение «сорвало башню». В этот момент раздался телефонный звонок. С сожалением, оторвавшись от интеллектуальной беседы о символизме, я пошла в прихожую брать трубку. «Гелия, здорово!» – раздался в телефоне голос Саши Хольгера. «Прямо как старые времена, мрачный, нетерпеливый, с капризными интонациями». «Ну и где мои патроны?» «Мне аж поплохело». «Накликали с этой сорванной башней». «Как мне объяснить ему, что я больше к нему приходить не собираюсь?» «Что я ненормальная?» «Эти к психу, да еще и с патронами». «У меня был очень трудный день», — принялась оправдываться я. «Практика в художке, очень сложная». Саша добродушно хмыкнул. «Да ладно тебе сложная, небось просто забыла, да?» Я промямлила что-то невнятное. «Возразить нечего, действительно забыла». «А он бы не забыл после таких стрессов». «Ладно, сейчас уже поздно», — смилостился Саша. «Завезешь патроны завтра, ок?» «У меня завтра тоже практика», — попыталась отбрехаться я. Нам дипломы выдавать будут. Значит, зайдешь после практики, отрезал Саша. Я все равно из дома не выхожу, а тебе по дороге. Только на этот раз не забудь, ладно? Конечно, не забуду. Само слетело с языка. Потом можно было проклинать себя сколько угодно, слово сказано, и назад его не вернешь. Но что я за безвольный человек? Почему я не могу сказать Саше решительное нет? Не потому же, что в его голосе показная гордость так трогательно сочетается с неявной просьбой о помощи. Или виновата мое проклятое любопытство, зачем же ему все-таки патроны? Где он там собирается ракеты запускать? «Геля, завтра пробьет твой последний час», – сказала я себе, возвращаясь в комнату к рыжику. «А виновата будешь ты сама».